Мельник прихлёбывал из чашки мёд. Янтарная жидкость стекала по подбородку, капла на грудь. Камила отстранённо следила, как мерно раз за разом погружается в густую и вязкую волну деревянная ложка, машинально отломила кусочек лепёшки, печёное тесто ещё не остыло, распространяя вокруг сытный, щекочущий ноздри дух. Камила протянула лепёшку старому Педру. Хоть это и не милостына, синьора, а я не калека, но за заботу спасибо. Старик отложил ложку в сторону, принял кусок лепёшки из рук Камилы, ненадолго задержал её пальцы в своей руке. Камила старалась не смотреть в пустой рукав, где давно зажившей кожей белели рубцы и культи. Полно пустое. Старик смял кусок лепёшки, встряхнулся точно пёс, вылезший из воды. — И вот, позвольте узнать, прекрасная сеньора, с чего бы это на вас объявлена охота. Камилла слезнула с нижней губы сладкую каплю, отёрла крошки, отложила ложку и неожиданно для себя выложила всё, произошедшее с ней за последнее время, с того момента, как необдуманно в повозке, покинула столицу. Старый Педро сгорбился. Камилье показалось, что-то дьявольское мелькнуло в лице старика. Но это могло ей почудиться. Потому что в следующее мгновение, когда влетела Мария и повисла у Педро на шее, целуя Мельника, Камилье в голову не пришло бы, что у старика могут таиться в голове дурные мысли». А Педру, отстранившись от приемной дочери, указал на Камиллу с неприкрытым восторгом. — леди Мария, леди и хорошенько запомни. Вот та, что принесет благословение здешним местам, избавит грешников от греха, страждущих от мук, а безвинным принесет успокоение. Камилла забеспокоилась уж слишком велиречив встал старик а словесный поток всегда либо признак глупости либо сдаенной подлости но позвольте сеньор камила выпрямилась вы вбиваете в голову ребенку странные мысли рассказывая о моих возможных добродетелях то что конечно мне лестно слышать но что в их действительности не имеет никакого отношения я чужа в этих местах даже если бы имела желание приносить пользу здешним обитателям, оправдывая всю ту ересь, что вы, сеньор, тут наговорили, то у меня для этого нет возможности. Старик не слушал, чистил, простирая руку в Камилле. — Она, она, великомученица, святая Изабелла! — Это конец, — Камилла терл с олба испарину. Но под тут же прошип ее снова. В этой местности все, кажется, помешаны на нелепой легенде. Тут новая мысль пришла ей в голову. Камиле порядком надоело слушать об известной тетушке Изабелли. Она подбоченилась, чуть наклонила голову. — А позвольте узнать, сеньор Педро, вам случайно не являлась в видениях мертвая дама? Камила вложила в слова столько яду, что можно, пожалуй, им отравить отряд рыцарей в полтораста человек. Она сама испугалась воздействия на скороброшенных слов. Старик переменился в лице, сели встать. Мария заторопилась, наливая из бочонка в чашу вина и спеша к старику. Лишь сделав пару глотков, однорукий мельник отдышался. Теперь он смотрел на Камилу с благоговением, к которому примешивался священный трепет. Вместе с обычным для Педро жестким выражением глаз и с едкой ненавистью, казалось, пропитавшей старика насквозь, камил различила страх, который тот испытывал, глядя на нее. Она попыталась согнать озноб, охвативший все ее тело. — Не хватает только подцепить какой нибудь заразу, и, можно считать, мое приключение оставит в будущем незабываемый след. Камилла, неприметно коснувшись под плащом бедра, обнаружила сыпь. В довершении ко всем неприятностям разболелась голова, и Камилла едва преодолела подкатившую тошноту. Старик, по-прежнему восторженно задирая бородку к потолку, твердил о великом предназначении рода бальсаров и завети которые предстоит осуществить златокудрый сеньоре. Мария испуганно дергала приемного отца за одежду, надеясь образумить. Даже с пьяну мельник не позволял себе говорить лишнего, и всегда был скуп на слова. Он точно собирал все силы и все известные ему слова для того, чтобы обрушить их на бедную, горевшую, как в огне, камилу. Она была уже согласна на все, целовать прокаженного, отдаться первому встречному, до конца жизни ждать явления святой Изабеллы в голубом тумане, только сейчас пусть оставить ее в покое. «Отец!» — долетел испуганный вскрик Марии. «Синьора! В обмороке!» Старик тут же опомнился. Поток слова излияния истяк. Старый Педро вновь был тем одноруким чудовищем, которым пугали детей. Он приложил ладонь колбу Камилы, показал Марии на груду брошенных на полу овечьих шкур. «Ну-ка, помоги мне ее перенести». Камилла чувствовала, как ее переносили, потом ощутила жаркую духоту шкур. — Она умрет! Тоненький голосок перепуганного насмерть ребенка зудел в мозгу стаи комаров. Хоть бы они умолкли, ли оставили меня в покое, лениво думала камила сились открыть глаза. Казалось, все тело сжет. Точно Камиллу окунули в раскаленное масло. Внезапно ее, сорвав плач, завернули во что-то мокрое и холодное, и сразу чуть полегчало. «Она умрет! Она ведь не умрет!» — бестолково пищал ребенок. «Вот бы ты надоеда умерла!» — мысленно огрызнулась Камила, покорно глотая из приставленной губам чаши питье. «Да замолчи ты!» Старик удовлетворенно отметил, что синьор уже не дрожит под влажной холстиной, царапаясь ве ногтями. «Ничего с ней не станется. Всего лишь меда объелась твоя синьора. Поспит и снова здорова». «Да и шутка ли», — оглянулся старик на стол, — «выхлевать недельный запас меда». «Меда ему жалко. Злилась Камила, но злилась уже во сне». Сквозь туман зелье Камиле казалось, что она покачивается в лодке на мягкой волне стоячего озера. Внезапно пошел дождь. Крупные капли барабанили в днище лодки, фонтанчиками вздумали воду, обдавая Камилу брызгами. Камила с трудом открыла глаза. В дверь стучали. Она в мгновение ока была на ногах. Среди голосов неожиданных визитёров она расслышала яростный до визга крик барона Куэрто. Благо, одежда, приготовленная Марией, хотя ни девочки, ни старика в жилище не было, по-прежнему лежала разостлана на скамье. «Открывай, старый ворон!» — надрывался барон. Судя по манере излагать мысли и по чересчур рьяной храбрости, Барон успел приложиться к бутылке, и вряд ли что там на дне осталось. Камилла, что надев на себя, что схватив подмышку, нырнула за занавеску в тот момент, когда дверь, выбитая чьим-то плечом, качнулась и рухнула. Камилла торопливо одевалась, стараясь не слишком шуметь. Воины рыскали по жилищу. Переворачивая котлы опорожняя деревянные сундуки Камилла будь что будет помолила, чтобы дверца, скрытая от остальной части комнаты пологом, не заскрипела. Сыпь чудесным образом прошла, и Камилла, не считая легкого жжения в висках, чувствовала себя превосходно, благоразумно подозревая, что встреча с пьяным бароном настроение не улучшит. Между тем, для ярости барона существовало простое, но довольно нелепое объяснение. Он, направившись к реке, только там обнаружил, что его несчастный противник, вместо того, чтобы дождаться барона, испарился. В довершение гостей, его вольные братья, вместо того, чтобы оставаться у мельника Педро, унылые вереницы тянулись следом за своим господином. На процессию мрачной рыцарей И наткнулся барон, возвращаясь к своей пленнице. Конечно же, он, лишь не желая терять времени, Сделал вид, будто готов уступить синьору старому ворну. Да и к чему, калеки старику, красавица? У воинов же, к удивлению барона, Нашлось оправдание? Да еще какое! Барон, не доверяя зрению, Десять раз подносил пергамент глазам и тут же отводил руку. Он бы сам мог поклясться, что написано от его рукой. Да и печать была на месте. Пронзенный стрелой ястреб в полете. Родовой герб Куэрту. Между тем барон и в бреду бы не написал подобную чушь. Воинам в полном составе барон Куэрто предписывал покинуть мельницу и ждать появления господина у устья реки. Воины сплоховали лишь в одном понятии не имея, где у этой чертовой реки устье. Они решили скакать в то место, где, по их предположению, насмерть бьет противника гордый барон. Эта промашка была единственной удачей. Выполни воины распоряжение своего господина слово в слово, и барон Куэрто не бы отыскал своих людей. Но когда отряд спешно вернулся к мельнице, преодолев крутой подъем, жилище старого ворона было заперто, а он сам на крике не отзывался. В завершении всех бед вместе со стариком и девочкой моей пропала и блистательная сеньора камил оставалось одно выплескивая ярость разгромить гнездо старого колдуна а напоследок барон уэрто самолично поднес факел к соломенной кровле жилища. сухое дерево вспыхнуло в одночасье Огонь, раздуваемый ветром, рванулся, пожирая все на своем пути. Отступая от жара и заслоняя ладонью лицо, барон, хотя счастье, удовлетворив самолюбие, пробурчал. Вот теперь и смерти ждать колдуну не надо. Славный костер, его мельница. Чем не адский огонь? Камилла заглянула в темноту подполья в тот момент, когда... Занялась, осыпая по дворе искрами, кровля пристройки стройке. Дым и запах горящего дерева предрекомили решимости. Она нащупала первую ступеньку и тронулась в путь, размышляя, что в жизни не встречала столько любителей подземной жизни, сколько жила их в здешних местах. Иной всю жизнь проживет, а же травы его лишь в гробу опустят же еще не успела, как следует, забыть ужасы, осаждавшие в подземном туннеле, столь несчастливо приведшем к замку герцога Сантеса, и, как следствие, к встрече с бароном. Чтобы вы, ваши дети, внуки и правнуки, всю жизнь ползали по лабиринтам. Камила Рийства прокляла всех и вся, кто принуждает ее терпеть такие муки. Но туннель, ведущий из хижины Мельника, в отличие от лабиринта, соединявшего монастырь и замок, был без особых выдумок и хитроумных затей. Просто круто спускался вниз, вызывая воспоминания об ужасах преисподней. камил решив, что забрала с подземной достаточно глубоко, уселась в тесной дыре, вдалеке брежил выход из подземного перехода, И Камилла, наученная прошлым опытом, не торопилась ломиться через кусты навстречу новым неприятностям, с лихвой доставала и старых. Ни шороха, ни звука. Камилла, оцарапываясь и оставляя на колючках терновника клочки одежды, наконец оказалась на расчищенном каменистом плато. Но, говорят что несчастье, начав вязать цепочку, не успокоится, пока не сплетут сеть бедствий. Первый, кого увидела Камилла, был барон Куэрту, собственной персоной и необычайно довольный. «Вот ты не верь!» — притворно всплеснул руками барон, что Всевышний воздает за благие дела после смерти. А тут только подпалил гнездо колдуна. «Ан вот и награда!» и шагнул навстречу попятившейся от него Камиле.